В лодке настороженно примолкли. Василий Медведников пророкотал прокуренным басом. — Не загремим ли кандалами, Андреич? Детушки, с усталой печалью в голосе вздохнул Баранов. Я ли не читал вам тайное послание охотского коменданта за его собственноручной подписью? Из Петербурга донесли самому губернатору Иркутскому Что для грабежей наших колоний снаряжён корвет Меркурий под началом англичанина Кокса. И всё появиться он должен под враждебным светским флагом. Коллежский асистор Иван Гаврилович Кох дал нам инструкцию в случае нападения врага победить его многоонством и природной нашей храбростью, у коковой другие народы лишены, так и сказано. Послание всегда при мне. Баранов хлопнул себя по груди, под кафтаном пляцнула броня. А пока оно здесь, бояться нам нечего. — Не носил бы ты кольчуги, а то потом лишь вместе с письмом, — сказал Кабанов. — Охотней спасать будете, — насмешливо ответил управляющий. Он не договаривал, что с последним транспортом получил известие. Война со шведами закончилась еще три года назад. По слухам, капитан Кокс умер в кантоне от лихорадки. До сих пор Баранов ломал голову, какой же корвет крейсировал возле Кадьяка под шведским флагом. Горели костры. После удачного промысла на камнях рядами лежали туши бобров. По локоть в крови промышленные снимали шкуры, мездрили, срезали жир с мяса чуть не задевая людей крыли, миносились над лагерем чайки, брались из за лучших кусков. Жерные вороньё ворошили брошенные внутренности добычи. Чугачи и альюты поразне разбили два стана, поставили байдары на бок, вот и готово жильё. Русские варили морских бобров, предпочитая их мясо всему другому. Чугачи и альюты пекли И вычистила сты допили жир. От костров шёл запах печёного мяса. Смотри, как Васька котувчик указал в море окровавленным ножом. Прохор вытер лоб, предплечье, оглянулся, здоровенный баклан заглотил такой кусок мяса, что добрая его половина торчала из клюва. Кит с обим на крыльями поводи и не могла взлететь, а люди стали кидать в неё камни. Баклан яростный заработал крыльями и лапами, но кусок не отрыгнул. Вечерело промышленные собирались у костров, пили чай, вок лагере стояли секреты из русских. Мир с китайцами был непрочен, да и шёлхские артисты могли напасть им в связи с недавней обиды переваливая с боку на бок лагерь приплёлся отъевшийся после зимовки работный оллиут босой и простоволосый. Он присел на корточке рядом с передовщиком и помолчав столько, что Коломен сам понял, оллиут приплёлся к нему не просто так, сказал что-то. Передовщик насторожелся вдруг, зыркнул по сторонам, бросил храмову и баклушину, чтобы оллиута поили чаем и от своего костра не отпускали. Потом окликнул Прохора. Егоров подхватил ружье, а вдвоем они пошли на другую сторону острова, покрытого хвойными деревьями. Здесь на берег была вытащена чужая байдара. Караульные склонились над стонущим в ней человеком. Галактионов стрекотал, как сорока. Бегал от ручья, к раненому шапкой носил воду. Давно приметил, что-то к берегу несет. То ли дохлого кита, то ли байдару. А тут вон и что. Что-то ков спросим Коломин и узнал Фелиховского стрелка из старовеяжних. Парка его была в крови, фланелевая рубаха присохла к телу. Третиков махило её осторожно отдирал, тканя травная была, она глубокая и гнойной. Плечо перерублено вместе с ключицей. Кто тебя опустился на колени перед Хик. "Ктенайцы", прохрипел раненный, облизнув губы. Наши же каюры и напали, Меха везли от Малахова. Дмитриева сразу, Потом Еремина, Раненый перевел дух, И я, слава Богу, среди своих. Довоевались, Простонал Коломен, Помолчал, мотая головой, Обернулся к Третьякову. Караул заменим? Прошка с котом вместо вас заступит. Вы с Галактионовым берите Алиута, чтобы не болтал лишнего раненого в лодку, и плывите во всю мочь на Кадьяка к Баранову. Мы при кострах дошкурим и пойдем в Кочемакскую бухту, к Зайкову под пушки Иоанна. Оттуда всей партией в Никольске рядут. Три дня чугачи нас, может быть, и не предадут. После биться будем пока вы помощь не приведете. На поклон к Шелиховским застрекотал Галактионов. — Да, Малахов, меня на кол посадят после того, что было. Петяков, поскоблив пятерню и лысину, поморщился от досады. — Может, раненого сдать, да к Гришке? — Васенька, ты чего это? — насмешливо и удивленно спросил передавщик. — Хочешь, чтобы шкуру с тебя, как с бобра, сняли? «Да пока Гришка партию соберет, пока его найдете, тут все против нас объединятся. После и с Барановскими, и с Киселевскими не отобьемся». Завитую кровью Байдару подсушили и промазали жиром, настелили веток на дно и осторожно уложили раненого. Он то впадал в забытье, бормотал несуразное, то стонал... Из-за гор на матёром берегу выпала злая луна. Вскоре приплыли на трёхлюдке олиот и войск скотовщиков, посланные на смену караула. Блоктиона в тритиков и прибывший олиот переселив байдару с раненым, привязали к корме пустую трёхлюдку и растворились во тьме.